Глава двадцать Артемида въехала, не сбавляя скорости, в международный пассажирский терминал. «Припаркуюсь здесь, Дуган. Остаток пути к паромному причалу проделаем пешком». Он слышал взрыв и видел вспышку. Завыли сирены. Перед терминалом толпились люди, но полиция сдерживала их. Толпа тянулась от терминала к доку. Артемида стала протискиваться к терминалу. Он прокричал «Куда тебя, черти, несут? Бомба уже взорвалась!» Он увидел, как мимо проехал, виляя голубой фургон, заехал на тротуар и вернулся на дорогу. Кто-то причастный к взрыву или испуганный зевака. На площади у терминала валялся обгоревший мужчина во шметках одежды. Его кожа, казалось, была покрыта смолой. Рядом затормозил черный седан — Из него вышел крупный мужчина с черной повязкой на правом глазу и жестом велел полицейскому пропустить его. Дуган узнал капитана Гектора Элиада, который сообщил ему новость 18-Н. Полицейские расцепили кордон, пропуская его. Капитан подошел к обгоревшему мужчине, а сзади подъехала, завывая сиренами и сверкая мигалками, скорая помощь. Медики выкатили носилки и подбежали к телу. Капитан Элиада прокричал «Не трогайте его, я должен понять, может ли он говорить?» Он опустился на колено рядом с обгоревшим. «Если слышите меня, шевельните ногой!» Обгоревший что-то пробурчал и дернул ногой. Дуган почувствовал мурашки. Самое время, чтобы сочувствовать террористу. Наконец Элиада позволил медикам забрать обгоревшего человека. Они подняли его на носилки внесли в машину. Задвинув носилки, они захлопнули дверцы и уехали, завывая сиреной. Дуган решил, что надо связаться с хороном. Может, он знает, что происходит. Отвернувшись от толпы, он достал мобильник и вызвал Харона. «Да», — произнес осторожный голос. «Харон, кто звонит?» «Дантист», — он описал ситуацию. «Мы не хотим, чтобы наша птичка улетела из Греции. Если она вернется в Штаты, мы почти наверняка не получим ее назад в Афины». «Экстрадиция? Не понимаю, о чем вы говорите. Чтобы уладить вопрос политического убежища в судебном порядке, понадобится много времени. Найдите ее. Остановите ее. Если не сможете вытянуть из нее послание Тедеску, передайте ее Элиаде». Он мастер под опросом. Любыми способами не дайте ей покинуть Афины. Харон сбросил звонок. Обернувшись, Дуган поймал на себе взгляд Илиада, внимательно смотревшего на него своим левым глазом. Элиада сделал знак полицейскому, и тот махнул дубинкой Дугану. — Стоять! — Я просто мимо проходил, — сказал Дуган. Полицейский ударил его дубинкой в живот. — Руки за спину, сейчас же! Дуган огляделся. Артемида исчезла. Она сумела ускользнуть и избежала задержания. Может, она все-таки была двойным агентом? Полицейский надел на него наручники и запихнул в служебный фургон. Элиада вернулся в черный седан и дал знак шоферу ехать. Полицейский фургон последовал за ним. Дуган лихорадочно соображал, что ему делать — Сопротивляться, подчиниться, раскрыть себя, не паниковать, очистить разум. Его еще никогда не пытали. Черт, он ведь был аналитиком, а не агентом. Нужно было подготовить капсулу цианида.